«Говори, тебе тоже полезно будет. Он знаешь, какое человечище!» Тоня думала ночами. «Почему? Почему? Ведь не в том же дело, что он ударник и изобретатель. Ведь и она ударница. Почему же столько любви и участия вызвал этот маленький, незаметный, немного смешной юноша?» Она присмотрелась к Семе, говорила с ним. Сама того не зная, он открыл ей секрет простой человеческой теплоты. Тяжело больной он умел найти для каждого больного дружеское слово. Он не уговаривал и не агитировал, и не сулил ничего. Он нащупывал в человеке заметную струну и заставлял ее звучать. У Семы Тоня научилась видеть людей. Однажды заговорили о Лильке. Сафонов сказал, что Лилька глупая. Почему глупая? Тотчас откликнулся Сёма. Лилька не умеет себя вести, но разве все умеют? А ты умеешь? Лилька сердечная, у нее хорошая основа, сверху шлак. Почисти шлак, другой человек будет. В другой раз зашла речь о Коле Плат. Коля Плат прекрасно работал мастером механической мастерской. Нет, он сухой, сказал Сёма. Ему нужно еще во многих переплетах побывать, чтобы стать человеком. Он никого не любит, кроме себя. Сёма никогда не говорил Тоне, что любит людей. Но именно у него Тоня научилась любить их и любить по-настоящему, во всей сложности и противоречивости. Это была суровая любовь без снисхождения и поблажек, но пронизанная активностью. Полюбив, хотелось помогать людям жить» совершенствоваться, бороться. Такую любовь к людям Тоня угадала у Морозова, и он ее любил, и о ней думал. «Присмотрись, поговори, тебе будет полезно». Значит, Морозов знал, что ей тяжело. Но ей стало уже не так тяжело. Как-то вечером, когда больные спали, и Сема лежал в лихорадочном вечернем оживлении. Тоня вдруг спросила. «Ты любишь Клаву?» «Да». В тот день Клава приходила в больницу, и Тоня мучительно задела радость, с какой встретили Клаву все больные. Сема не смутился, он даже немного подумал, прежде чем ответить. «Нет, Тоня, я ее не люблю. Она для меня не женщина, а сон, мечта, восход солнца. Мне хочется плакать, когда она грустная. У меня разрывается сердце, когда она кашляет». «А вы ведь слыхали, Тоня, как она кашляет? Но если бы мне сказали выбрать ей жениха, я бы взял ее за ручку и повел бы ее к Андрею Круглову и сказал бы ему, «Андрей, ты лучший парень среди нас и самый красивый. Возьми ее и береги, лучшей девушки ты не найдешь». Он горько вздохнул. «Но у него есть какая-то короля, и я не знаю, почему Тоня...» Но эта ростовская краля мне уже не нравится. Вы не замечали, Тонечка, что хорошие люди часто попадаются на всякую дрянь и становятся несчастными? Почему это так, я не знаю, но хорошим людям не везет в любви. И я уверен, что эта краля какая-нибудь вертлявая пигалица, а здесь рядом пропадает девушка, которая смогла бы сделать его счастье и быть счастлива сама». Так что вы видите, Тоня. Не надо думать, что я люблю ее. Я любуюсь ею. Вот и все. Тоня задумалась над словами Семы: Хорошим людям не везет в любви. Она не могла не считать себя хорошим человеком, и вот ей не повезло. Мне тоже не повезло, произнесла она. Сема был первым человеком, с которым она решилась говорить о себе. «Вам не повезло, да», — повторил Сёма и внимательно посмотрел на неё. «Ну что же, Тонечка, вам ещё повезёт. Вы не Клава и не Круглов, вы сильная». «А разве Круглов не сильный?» «Как вам сказать? Он мужчина, он имеет характер, но сердце у него беззащитное, открытое, всё наружу. Таким людям трудно быть счастливыми» потому что если встретится неважный человек и видит это сердце, он вертит им, как хочет, а это — плохо. — А я? Не такая? — Вы не такая, Тоня, нет. Я даже думал сперва, что вы плохой человек. А потом, вы не сердитесь, Тонечка, но я все наблюдаю, у меня такие глаза. Я видел, как вы пели тогда в бараке». Помните, и у вас было очень тяжело на сердце, я это видел. Да что видел, я это знал. У вас было тяжело на сердце, но вы пели веселые песни и смеялись. И все думали, что вы веселая, и ваш Голицын со злости кусал себе локти. Нет, Тоня, у вас сердце в броне, вы стойкое, вы не сдадитесь. Я не сдалась, сказала Тоня. Я не знаю, Тоня, что у вас было. Мне нет дела, от чего вы разошлись, но это хорошо, тонечка. Сергей был легковесный человек. Не скверный, но легковесный. Он даже страдать не умел. А так, знаете, ни гроза, а слякоть, ни рычание, а машинный писк. Я его очень любила. Со стыдом прошептала Тоня. Ей стало легче. Впервые высказанное чувство как будто отодвинулось. Оно уже принадлежало не только ей одной. «Я догадался», — сказал Сёма. «Я догадался, когда ты пела и смеялась. А на душе у тебя было плохо. Я ведь знал, что плохо. Ты хорошая, Тоня. У тебя сердце в броне, ты можешь жить и будешь жить». Он запнулся, его лицо побледнело и напряглось. Слово «жить» обычное, часто повторяемое слово приобрело для него особое, всеобъемлющее значение. «И я бы жил!» С обидой закончил он. «Да вот видишь!» Он помолчал. Тоня искала слов ободрения, но он нашел их сам. В его расширенных зрачках вспыхнуло пламя неутолимой страсти. «Нет-нет, Тоня, я буду жить. Я не дам скрутить себя». «Что, ты думаешь доктора?» «Нет, не в докторах дело. Надо захотеть жить. Пока во мне бьется сердце, пока работает мозг, пока у меня есть нервы, я буду бороться за жизнь. И не позволю, не позволю». Тоня склонилась к нему в безотчетном порыве любви. «И я не позволю, Сема». «Я тебя отстаю!» Сёма выпростал руку из-под одеяла и протянул к себе Тонин палец. Она не понимала, чего он хочет. Наконец она догадалась, надо положить ладонь на его горячий лоб. «Вот так», — сказал он и закрыл глаза. «Вот так. Кто знает, Тоня. Может быть, судьба не зря столкнула нас, и нам еще будет хорошо. Может, это быть, Тоня?» Она ответила наугад. «Конечно, может. Ты увидишь. Все будет хорошо». Он открыл глаза и улыбнулся. Улыбка была странная и мудрая, и насмешливая, как будто он видел многое такое, что недоступно другим людям, не оценившим до конца понятия «жизнь». «Ты что, Сёма?» «Ничего», — сказал он, все стою же улыбкой. «Пора спать, Тоня». «У тебя совсем усталые глаза, а жизнь впереди большая, и знаешь, сколько еще понадобится сил». С этого вечера Сема стал самым дорогим и необходимым для Тони человеком. Это был друг. Она не боялась открывать ему любые затаенные мысли. Она высказывала то, что наболело, и то, что было неясно, и то, о чем мечталась по ночам. А Сема хорошо слушал, И потом говорил, говорил, говорил, высказывая все свои теории, наблюдения и советы. Тоню не утомляло его многословие. Она всегда находила в его речах свежие и новые мысли. Эти мысли обновили ее. Сема прививал ей вдумчивое, чуждая всякое промечивость и отношение к людям и событиям. У нее пропало ожесточение, потому что Сема пробудил в ней глубокую человеческую теплоту, не оставлявшую место мелочной злоби. Она выздоравливала. Нет любви, нет. Любовь прошла бы и так. Она выздоравливала после глубокого душевного кризиса. Сема уважал ее и называл хорошим сердечным человеком. Но именно поэтому она поняла что до сих пор не была ни хорошей, ни сердечной. Кому какое дело, что она думала, чего желала. До сих пор она не умела осуществлять хорошие порывы, не умела передавать свои чувства другим, увлечь за собой других. Она ценила влияние Семы и не догадывалась, что ей самой нужно было переболеть, измениться, чтобы не воспринять его. — Ты заметил, Сёма, ребята не любят меня, — пожаловалась она однажды. — Это зависит от тебя, — сказал Сёма. — Ты смотри на ребят попроще, поласковее. У них ведь ни семьи, ни девушки, а ты гордишься, улыбки бережешь. Тоня засмеялась. — Нет, она не берегла улыбок, у нее их просто не было. И кто знает, почему именно сейчас, когда от усталости темнеет в глазах, когда и оснований для радости никаких как будто бы и нет, почему сейчас в ней забродили новые соки и стало так естественно улыбаться людям? Шестое. Сергей Голицын часто, как от толчка, просыпался ночью, и все, что с ним случилось, представлялось ему кошмаром. Лодку несло течением всю ночь, С рассветом они остановились в селении на правом берегу. Пак посоветовал ждать здесь парохода и сразу повернул домой. Сергей с ненавистью смотрел, как прыгает на волнах лодка, как тяжело ворочает весла Пак, толкая лодку против течения. Потом он поссорился со своими спутниками, кулацкие сынки. Им было наплевать и на стройку, и на комсомолы, и на угрызение совести, томившие Сергея. Он два дня ничего не ел. Можно было зайти в любой дом и попросить хлеба, но ему было стыдно. На третий день он сел в проходивший пароход. Пароход шел в Николаевск. Сергею надо было в Хабаровск, но не все ли равно. Увидев его корзинку и бутсы, какой-то пассажир спросил. — Из экспедиции? Сергей неопределенно кивнул. — Я уж знаю, — сказал пассажир. Нынче летом две экспедиции видел, и все в бутсах. Пассажир был из местных жителей. Он хвастливо рассказывал, что прошлый год работал в тайге с геологами. Искали нефть. Нефти не нашли, но многие признаки указывают, что нефть должна быть. Пароход остановился у большого села. Над крышей деревенского домика качалась на ветру полосатая сигнальная колбаса. У берега отдыхал, распластав крылья, серебристый гидросамолет. Сергей вступил в беседу с механиком. Потом подошел летчик, подтянутый, синеглазый, самоуверенный. Сергей смотрел с восхищением и на летчика, и на механика, и на серебристую легкую машину. «Куда летите?» – спросил Сергей. «На Камчатку?» – будничным тоном сообщил механик. «Почта и два пассажира». Сергей не мог оторваться от самолета. «Нравится?» — спросил летчик, и синие глаза его с доброй насмешкой остановились на лице Сергея. «Что ж, парень, дело доступное. Поступай в школу, учись. Будем не то что на Камчатку, на полюс летать». И он, подмигнув Сергею, пошел по узкому мостику в машину. Сергей смотрел, как закрутился пропеллер, как пробежала по волнам и пошла вверх послушная машина, как исчезла в небе серебряная точка. Кто примет его в летную школу? Дезертир. В Николаевске он встретил Касимова. Они столкнулись лицом к лицу. Касимов сразу узнал его. — Ты как попал сюда? — растерянно озираясь, спросил Сергей. — Сети покупаю, рыбу для вас ловить. «А ты как попал сюда?» Сергей наспех придумал предлог «покупку физкультурных принадлежностей». Касимов посмеялся. «Кто это придумал? Откуда здесь физкультурные принадлежности?» Он увлек Сергея с собой получать сети. Когда они уселись на громоздких свертках, Касимов сказал. «Знаешь, парень, у нас в партизанском отряде был такой партизан, Гордеев фамилия. В зиму тяжело было». «Жрать нечего, обуть нечего, болели, патронов не хватало, кругом японцы». И вот Гордеев не выдержал, удрал. Встретил я его года три назад, смотрю на него, а он в глаза не смотрит, стыдно. Сергей слушал, весь похолодев. Так что, парень, поразмысли. Позднее Касимов спросил, «Так вместе вернемся или как?» Сергей сказал «вместе». Но когда ночью представил себе возвращение в лагерь, встречу с Кругловым, презрительный взгляд Тони вскочил и побрел в темноту, куда глаза глядят, за город, от людей. Наутро он наткнулся на рыбачью хижину. Хозяин рыбачил в море, женщина без расспросов пустила Сергея и накормила жареной рыбой. Он сидел с женщиной у моря и вместе с ней волновался. Начинался шторм. Огромные волны наливались на берег и со скрежетом откатывались обратно, волоча за собой песок и гальку. Когда хозяин вернулся, Сергей помог выгрузить рыбу и научился чистить ее и развешивать на вешалах. Под вечер второго дня, когда шторм разбушевался в полную силу, Сергей заметил на волнах черную точку – Он позвал хозяина. Рыбак поглядел, сказал «Кавасаки!» «Однако надо согреть уху», сказала женщина. «Поди, промерз». Сергей понял, что рыбачка заранее заботится о неизвестном Кавасаки. Сергей смотрел на волны. Они были размашисты, свирепы, могучие. «Как пристать к берегу при такой волне?» Он так и не понял, как пристал неизвестный загадочным именем Кавасаки. Сергей успел увидеть повернутую боком лодку, а затем лодка оказалась на боку в песке, а из лодки выскочил белокурый парень в брезентовой робе, в плаще с мокрым, утомленным, но смеющимся лицом. В тот же вечер Сергей узнал, что лодка – это моторный рыболовный баркас, по-местному – Кавасаки что парень – моторист рыбного промысла на Сахалине, что его два дня трепало штормом, что он уже боялся за красавицу. Красавицей он называл свой Кавасаки – лучшее моторное судно промысла. Мы с нею кругом примированные, – похвастал парень, жадно глотая горячую уху. Моторист ночевал вместе с Сергеем на синовали. Охотник? – спросил моторист. – Нет. – «Вербованный?» «Нет». «А кто?» Сергей объяснил. Работал с экспедицией в тайге. Искали нефть, не нашли. Теперь хочет попасть в Хабаровск, а еще лучше во Владивосток, на железную дорогу. «Чепуха», — сказал моторист. «Что?» «Зачем тебе во Владивосток?» «С жильем худо, интересного ничего». «А ты там был?» «Где я не был?» — сказал парень. «Поезжай на Сахалин. Нефть хочешь? Пожалуйста. Уголь, рыбу. Что хочешь, то и найдешь. Слесарное дело знаешь? Тогда в Александровске устроишься в порту, в мастерских. Ты не радист? Там в аэропорт нужен. Машину водить умеешь? С руками оторвут. В совхозе...» «Я машинист, паровозник», — гордо сказал Сергей. «Это что?» – равнодушно отмахнулся моторист. «Конечно, на Сахалине и по этой специальности можно работать. Охама скальво. а ты на море не работал?» «Нет. Самая красота! Второй год работаю вот на этих Кавасаки. Красота! Так поедем?» Сергей мялся. «Опять же из Александровска. Пароходы чаще. Здесь гроб». На второй день моторист вывел море красавицу, море еще бурлило, но ветер утих, волны подхватывали кавасаки, мягко подкинули, опустили, и пошла непрерывная, веселая, нестрашная игра. Сергей сидел на корме, прижимая к себе корзинку, берег быстро исчез в синеватом мареве, кругом были только волны, широкие и плавные, ритмично качавшие бот. Мотори стоял у штурвала и пел во весь голос, подчиняясь ритму водяных качелей. «Белые, бледные, нежно-душистые, эти цветы отцвели!» Сергея укачало. Как-то трудно и неспокойно чувствовался собственный желудок. Сергей лег на свернутые сети и уснул. Его разбудил резкий толчок. Качки уже не было, Кавасаки лежал на боку на мокром песке смеркалось. С пригорка из поселка бежали люди. Люди окружили моториста, спрашивали, «Ну как?» Понятно было, что о нем беспокоились, но никаких рассказов не последовало. «Занесло на материк», — сказал моторист и снова полез в Кавасаки. Сергей не знал, что делать, как представиться. Его молча разглядывали. «А это гостя привез». Сказал моторист и спросил. Доронин здесь? В город пошел. «А-а-а». Люди стали расходиться. Прибежала женщина в торопливо накинутом на плечи платке с румяными губами, с заметно выдающимся животом. Они с мотористом обнялись, оглянувшись на поселок. Возьми этого парня, сказал моторист, в гости к нам. Обед есть? Женщина оказалась словоохотливой. Она рассказала, что Колька – это ее теперешний муж. Он ее отбил пять месяцев назад у милиционера. Милиционер грозился убить, но это одни слова. Сегодня на промысле тишина, в море не ходили, но к утру пойдут. Дом у них лучший в поселке для ударников, нет клопов. В холостых бараках везде клопы, а Колька брезгливый. Сергей долго не мог уснуть. Растянувшись на полу на жидком тюфячке, он прислушивался к близкому шуму прибоя и томился тревогой. Жизнь кидала его из стороны в сторону. Вот занесло нас Сахалин. Раньше здесь была каторга. Кругом вода, в середине беда. Кругом море, в середине горе. Так говорил Тарас Ильич. Но партизаны бились и умирали за Николаевск, за Сахалин. «Что хочешь, то найдешь», — говорит моторист. Совсем близко за стеной шумели волны, набегая на песок. Сергей заслушался и заснул. Его разбудили громкие голоса, пока косому розоватому солнечному лучу, уткнувшемуся в стену, Сергей понял, что еще рано. На кровати лежала Нюша, жена моториста, самого Кольки уже не было, высокий. Рябоватый мужчина стоял над Сергеем и говорил повышенно-громко, подкрепляя слова взмахами руки. «Вечное самоуправство! Кто ему велел? Кто разрешил? Когда Лукошин третью очередь пропускает? Когда Пантелея очередь? Я ему сказал и тебе говорю. За деньгами гоняться платить перестану. У меня, знаешь, у меня забота о человеке. Я не могу допускать черти что». А проснулся, закричал мужчина и сел около Сергея на стол. Ты что же совсем к нам или в гости? Комсомолец, говорит Нюша, верно? Откуда взяла Нюша, что он комсомолец? Сергей не стал отпираться и нехотя ответил, что он здесь проездом. А вы кто? Я Доронин, сказал мужчина и повернулся спиной кровати, чтобы Нюша могла одеваться. «Я здесь партия, комсомол и советская власть, потому что, видишь ли, у меня полтора коммуниста, я да еще кандидат один из рыбаков, комсомольца два, и оба щенки еще не ученые, без году неделя, до города двенадцать верст, а вроде как Москва, туда да назад, ведь это двадцать четыре, двадцать четыре, варимся в своем соку, а дело знаешь какое? Богатое дело». Я написал в центр докладную записку. Надо строить консервный завод. Я тебе покажу записка. Во! Мертвого убедит. Ты вставай. Пойдем на промысел. Сейчас кунгасы пришли, рыбу отцепляют. Посмотришь. Нюша повязала голову платком, накинула широкий клеенчатый фартук и убежала. Сергей встал, удивляясь любезной настойчивости Доронина. — Чаю у меня попьем. — сказал Доронин. «Ты знаешь, для меня каждый человек золото. Я людей берегу. Вот Колька в море пошел. Я ему выговор дам. Очередь не его, зачем лезет? Я каждого человека берегу. Колька, знаешь, уходить хотел. С Нюшкой спутался. Муж дурак в амбицию. Нюшка ревет. Дело семейное, а мне лучшего моториста терять. Взял Нюшку за руку, свел к Николаю. «Живи!» А милиционеру лекцию Свобода личности и самоопределения разлюбила сам виноват. Ищи другую, Анюшка Тютю, -тю, и бери ее под охрану закона. Широкий песчаный берег был покрыт темными квадратами, разложенных для сушки сетей. Несколько кунгасов лежало на боку, указывая на поселок склоненными мачтами. В поселке было домов двенадцать. Неподалеку на склоне горы лепились домишки деревенского типа. Корейский колхоз, сказал Доронин. Мой младший сын. Они ловят и мне сдают. Сходишь к ним, посмотришь. Чисто живут. У меня там три невесты растут для моих хлопцев. Воспитываю, слежу. Женский вопрос. Это знаешь что? Осу. Осу особые сахалинские условия. Так у нас говорят. Они пришли на пристань. Им навстречу неслись вагонетки с мокрой, еще трепещущей рыбой. На кунгасах, вернувшись с работали женщины. Тут же была и Нюша. Они быстро и бережно отцепляли рыбу, запутавшуюся в сетях. — Отцепщицы, — пояснил Доронин Сергею, — мой ударный батальон. Самые лучшие отцепляют за восемь часов до пяти центнеров. «Дело тонкое, женское, рыба у нас нежная, солить надо сразу, проволынишься, получается второй сорт, а отцеплять надо по одной, не попортить, не порвать. Вот я тебе покажу». Доронин подсел к отцепщицам и, сам удивительно, ловкими нежными движениями отцепил несколько десятков рыбок. «Видишь?» — сказал он хвастливо, вытирая руки о штаны. «Я вот умею» старый рыбак, а посади другого всю рыбу поперепортит». Под ногами скрипела соль, рассыпанная по пристани. Сергей шагал задороненным, мучаясь голодом и удивляясь, зачем понадобилось водить его по всему промыслу. Засолочный цех начинался сразу за пристанью. В большом темноватом сарае были врыты в землю огромные чины. Остро пахло рыбой. Под ногами угадывалась соль, Каждый шаг отдавался скрежетом. Около одного из чинов копошились люди. «Вот оно, наше богатство!» Воскликнул Доронин. «Сельдь, иваси, корюшка! Деликатная рыба, уход любит. Одна беда, не справляемся. Укладка, отгрузка, тара. Вот что нас губит. Казалось бы, тара пустяк. А самый больной вопрос... Теперь бандарную организовал. Полегчало. Двое рабочих черпалками выбирали из чана засоленную рыбу. Жирные и нежные сельди поблескивали мокрыми боками, усыпанными солью. Сверкающей струей выливались они из черпаков в вагонетку. «Вот смотри», — сказал Доронин, перехватывая на лету рыбу. «Сорт определяется по чистоте глаз. Если глаза и жабры — Начали ржаветь, уже второй сорт. И он сердито отбросил рыбу. Глаза ее подернулись рыжим налетом. Сергей потянул Сергею в бондарную мастерскую. Совершенно пьяный бондарь возился над бочкой, весело и деловито ругаясь во весь голос. «Опять?» – строго спросил Доронин и пощелкал готовые бочки. «Инокентий Павлович!» Жалобно вскричал пьяный бондарь и усиленно застучал молотком. «Я же работаю!» — добавил он из-под тишка, поглядывая на Доронина. «Еще бы ты не работал!» — бросил Доронин и пощелкал новую бочку. Звук, видимо, удовлетворил его, и он сказал мягче. «В последний раз говорю тебе, Семен, или ты не пьешь, или все наши условия к черту!» Когда они вышли, Доронин объяснил. У него сын в тюрьме за хулиганство. Скоро на выписку я обещал сделать из него человека. У меня таких трое. Один золотой парень стал, нынче патефоном примировал. Другого женил, в колхоз отдал. Парень благодарен, всегда подсобляет. Весь колхоз приучил глубинному лову. Сергей не знал, что такое глубинный лов. Но Доронин сам объяснил. «С глубинным ловом я намучился. Местные рыбаки ловят у берега. Это старый способ. В открытом море улов куда больше. Навез я сюда страханцев, рыбников. В отпуске был, сам вербовать ездил. Весь отпуск провел. Сам и привез, чтобы не отбили дорогой. Рыбаки опытные, а к нашему татарину не привыкли». Страшно, шторма здесь крутые, ветер переменчивый. Глубинный лов на энтузиазме водил, на подначки, кольку я от того и ценю, первым пошел. Отчаянный парень и ивдокимов пошел. Золотые ребята. Они пришли к чистенькому домику с аккуратными железками у порога. Даронин заставил Сергея обчистить сапоги и вел его в комнату, разукрашенную флажками и елками. Человек тридцать ребятишек ползали и ходили в большой загородке посреди комнаты. «Манеж!» — гордо объявил Доронин и провел рукой по белым крашеным поручням. «Ходить приучаются. И носы целые. Я такой в Москве увидел. Приехал, сам сделал. И кубики сделал. Вот кукол мне женщины сшили. Нюшку еще одну снял с работы, посадил в конторе. Тряпки дал, срок поставил». Три дня, чтобы были куклы. А ты столярное дело знаешь? Нет. Доронин потребовал меню. И Сергей мог убедиться, что дети промысла едят манную кашу, компот, суп со свининой и рыбные котлеты. Свиней завел, коров шесть штук. Сам вез их с материка пароходом. шторм попали, коровы мычат, свиньи ревут. Жуть! Сердце за них болело. Высадили их в Александровске, похудели бедняги, не жрут, не мычат. Я испугался, ищу ветеринара. Нету. Пришлось такого доктора привезти, прямо силой приволок. Не понимает, пугается, скажу тебе по секрету. Я им валерьянки дал, каждой твари по пузырьку. Выходил, пригнал сюда. Поправились, вот ты увидишь. Сергею пришлось пойти в коровник и в свинарник. Потом Доронин повел его в клуб. Это был небольшой барак, украшенный внутри портретами в рамах и бумажными гирляндами. «Здорово!» – страшно довольный крикнул Доронин. «Приехал бы месяц назад, ничего не было. Вечером деваться некуда, после получки повальная пьянка, и осудить нельзя. Но ведь некуда податься, сам с горе бывало запрусь на замок снаружи, В окно влезу, занавески спущу и напиваюсь, как сукин сын. Мне иначе нельзя, авторитет. А теперь видишь, какой клуб завели? Патефон, сорок две пластинки, книг целый шкаф. Доклады сам делаю. Из города три раза докладчиков возил. Вот еще кино нужно. Я уже написал, просил. Ты из кино возиться умеешь? Нет. Сергей все сильнее чувствовал голод. Болтливость Доронина все сильнее раздражала его. Но было еще что-то, томившее его сильнее голода. Была ли то зависть к этому неутомимому работнику или сожаление, что ему самому нечем похвастаться, нечего рассказать? Доронин направился было снова на промысел, но тот увидел истомленное лицо Сергея и хлопнул себя по лбу. «Старый чурбан! Я ж тебя голодом заморил! А ты чего молчишь? На меня смотреть нечего, я и до вечера могу не евши, у меня привычка». В комнате Доронина было тесно от нагроможденных повсюду ящиков, инструментов и всякой хозяйственной мелочи. Под окном стоял ветхий токарный станок. В углу сиротливо притулилась гитара. «Что делать? Ценные у себя храню. Девать некуда». Сказал Доронин, торопливо убирая наиболее заграждающий путь предметы. «Это временно. У меня ведь женка есть, хорошая Жонка, и ребят двое. Женку я послал в Владивосток в рыбный техникум. Через два года окончит, ребятишек с бабушкой выпишу. Заживем?» Пока Доронин хлопотал по хозяйству, Сергей взял гитару и заиграл самую грустную мелодию, какую знал. Хорошо играешь, вскочил Доронин, с восторгом глядя на умелые пальцы Сергея, перебирающие струны. Я купил гитару, мандалину, три балалайки, надо бы оркестр доучить да некому, раздал балалайки, говорю, учитесь, а сам я и не умею, самоучитель выписал, три месяца прошло, не шлют, а деньги послал, все как надо. Сергей не ждал ничего хорошего от холостяцкого хозяйства Доронина и был приятно обманут. Доронин поставил на стол селедку, жареную рыбу, свинину, студень, картофельный салат с огурцами, водку, галеты. Он придвигал к Сергею то одну тарелку, то другую, подливал водку, чокался за рассвет Сахалина и за его строителей, за дорогого гостя. Сергей не понимал, чего ради его обхаживает Доронин. Он чувствовал себя самозванцем на чужом Перу, но Доронин скоро открыл карты. Когда Сергей развалился на стуле, разомлев от еды и водки, Доронин, наконец, заговорил. — Слушай, парень, ты сейчас на перепутье, так? Во Владивостоке тебе делать нечего. Ты комсомолец, организатор, у тебя есть способности, я вижу. Ты оставайся здесь, вот что я тебе скажу. Назначу тебя зав клубом и руководителем струнного оркестра. Жить будешь со мной. Не хочешь, даю тебе комнату возле Николая без клопов. Нюшка тебя кормить будет, белье стирать. Захочешь, дам тебе и бандарную мастерскую по совместительству. Тысячу в месяц заработаешь, через год учиться пошлю в техникум, а через два года наверняка пошлю. Жонка приедет, ты поедешь. «Захочешь, в отпуск отпущу на материк. По рукам?» Сергей сидел весь красный. Надо было сейчас же немедленно признаться, что он уже не комсомолец, что он дезертир. Доронину можно сказать, он поймет, он все равно возьмет его, простит, уладит. «Да ведь я не играю. Какой я руководитель струнного оркестра?» — хрипло сказал он. «Вздор! Чепуха!» Закричал Доронин, весь сияя. «Поучишься, самоучитель придет, теорию подучишь. Я ведь совсем не знаю, ты по слуху, по слуху. У тебя руки золотые, я ж вижу». «Да я и клубом никогда не занимался». «Вздор, сумеешь, по глазам вижу, сумеешь. А не хочешь, назначаю тебя своим заместителем». «Работа? Ого-го! Одно жил строительство за зиму, восемь домов, новый коровник, новый засолочный цех, бандарную расширять, клуб надстраивать, ясли расширять! Соглашайся, парень, заживем не нарадуешься!» «Да почему я? Вы же меня не знаете!» «Вздор, голуба! Я людей носом чую, ты Сахалин не знаешь!» На материке человек серебро, на Сахалине золото. Я за человека душу продам. Кольку я женил, Парферова в люди вывел, Скворцова женил. В колхозе три невесты растут. Ого, я каждого человека на учете держу. Милиционер на меня за Нюшку обижается. Так то милиционер, его Александровск держит. Пускай сами заботятся. Я своих людей как нянька обхаживаю». Сергей томился, еще не поздно признаться, и сказать, что он раскаивается, что ему стыдно, что он хочет работать вот так, как Доронин, от души. Доронин поймет. Ты, может, думаешь, наш промысел – мелочь? Думаешь, социализм – это не рыба, а машины, нефть, уголь, гиганты? Нет, голуба, ты ошибаешься. Социализм – это богатство страны, А рыба у нас, знаешь, какое богатство. Только вычерпывай, только поспевай. Завод будем строить. Сергей все молчал. Он взвешивал. Тысяча в месяц. Хорошая кормежка. Заботы Доронина, комната, отпуск. Из отпуска можно и не вернуться. Нет уж, если соглашаться, то до конца. Честно, по-комсомольски. Но ведь не комсомолец он, ведь и билет его, возможно, объявлен недействительным. Согласен, напирал Доронин, снова придвигая Сергею свинину и салат. Ты ешь, ешь. Подумать надо, сказал Сергей. Дело неплохое, но у меня старики дома. Я подумаю. Он ушел от Доронина в полном смятении. Он так и не признался ни в чем, а теперь поздно. Он боялся новых уговоров, но и Доронины, Колька с Нюшей, видимо, были в заговоре и ни о чем не спрашивая, постепенно втягивали Сергея в круг интересов промысла. И получилось, что дело решенное. Сергей свой человек, и возвращаться к старой теме нечего. На утро третьего дня Колька привел с моря целый караван переполненных рыбой кунгасов. Убирать богатый улов вышли все работники промысла. Увлеченный общим порывом, Сергей 10 часов подряд работал на пристани, нагружая и развозя вагонетки с рыбой. В эти часы трудового азарта он знал, что остается на промысле, и все люди ему интересны, как будущие товарищи. К ночи он свалился на постели, измученный и счастливый. Его окружали простые, дружелюбные, славные люди. Конец китанием, конец тревогам. Он остается. Сон уже надвигался, приятно спутывая мысли. Возможно, что Сергей даже задремал и вдруг подскочил, как от толчка. Дезертир. Стоит сказать им всем, кто он такой, и от него отвернуться, как от зачумленного. Промочившись ночь, он выскользнул из дома на рассвете, готовый бежать, куда глаза глядят, лишь бы уйти от позора, от разоблачения, от презрения Доронина, Кольки, Нюши. «Всех этих честных, дружелюбных людей?» И натолкнулся прямо на Доронина. «А я за тобой!» — воскликнул Доронин и обнял Сергея от полноты чувств. После вчерашней работы Сергея никто не сомневался, что он остается. «Тут машина пришла из города. Я к тебе бумажку написал. Поедешь в обком комсомола, станешь на учет. Учетная карточка у тебя с собой?» «Да нет, в том-то и дело». Пустяки, вздор. Объяснишь ребятам. Оформят карточку, затребуют не в первый раз. Скажи от Доронина. Шофер-комсомолец, он тебя проводит. Я ему объяснил. А следующим отливом обратно приедешь. Он тебя на грузовик устроит. Все договорено. В эту минуту Сергей хотел только одного. Уехать. Уехать как можно скорее. Остается корзинка. Черт с ней. Поодаль от пристани на песке стояла потрепанная полутонкая. Сергей пошел к ней, переступая через канаты, обходя разложенные по песку сети. Запах рыбы и моря окутывал их. Неожиданно родным показался Сергею машинный бензинный запах автомобиля. Совсем молодой шофер возился у машины. Доронин подробно повторил, что делать с Сергеем. — Ладно, — сказал парень. — Поехали. Машина развернулась и покатила полным ходом по широкой полосе мокрого, утрамбованного морем песка. Шины беззвучно скользили, в двух шагах билось море, с другой стороны поднимались крутые обрывистые склоны сопок. «Асфальт?» — спросил шофер, подмигивая. «То-то! Это наши асфальтовые шоссе, на них только и отводишь душу». А чуть от берега в сторону, мать родная, ухаб на ухабе, замаешься. «А если прилив?» — заинтересовался Сергей. «А если прилив, спасайся, кто может. Я один раз чуть не влип, мотор заела. Вожусь час, вожусь два, вода все прет, прет. В последнюю минуту справился и полетел на третьей скорости. В первый распадок заскочил, отдышался». Берег-то, видишь, какой, деваться некуда. Просидели в щели шесть часов. Всех святых помянул. Тоска. Значит, надо по морю следить, когда ехать. Шофер презрительно покосился на Сергея. Ну да, еще следить. У нас расписание. И он показал Сергею типографски отпечатанное расписание приливов и отливов. Шофер оказался хорошим парнем и вовсе не уговаривал Сергея оставаться на промысле. «Ты что, астраханский? На кой черт тебе рыба?» — сказал он. «Ты, Доронина, не слушай, он шальной, он тебе зубы заговорит, лучше не надо. Я сам краденый, так знаешь, что такое на Сахалине специалист». Краденый? Ага. И он не объяснил, а загадочно улыбнулся, наслаждаясь удивлением Сергея. Потом рассказал. «Привез я сюда четыре машины. Наладил, объездил, сдаю по акту. Дело было осенью, последний пароход вот-вот придет, надо сматываться. Иду к начальнику автобазы, так и так, принимай, подписывай, мне некогда». Он подумал, говорит, «Ладно, завтра». «А на завтра бац!» На двух машины свечи покрадены. Я туда-сюда. Начальник ведет меня к себе, запирает на ключ. Сажаю под домашний арест, пока идет следствие. И я кричу, требую прокурора. Пароход уходит. А начальник ставит закуски, и водку. Жена заводит патефон. А он говорит, так и так, Валя. Вот твои свечи, а я тебя украл. Потому что у меня нет механика. А без механика все одно не жизнь. «И ты, парень, не обижайся. Сам знаешь. осу, При том же судиться тебе смысла нет. Все равно раньше весны не выберешься. Выпили мы с ним, подружили. Второй год работаю. Две премии. На книжке 6000 тысяч лежит. Осу, Сергей признался, что хочет уехать, и спросил, часто ли ходят пароходы. «И дурак будешь», — сказал шофер, не отвечая на вопрос. «На промысел не возвращайся, а уезжать незачем. Попал и пользуйся случаем. Ты разве не знаешь, что такое Сахалин? Ты слышал? Каторга, каторга. Была да нету. Ты думаешь, зря японцы за него цеплялись? Сахалин — это сокровище, остров сокровищ. Вот он что». Краденый шофер говорил с жаром. «Я вижу, ты патриот». Сказал Сергей, пытаясь улыбнуться. Э, посмотрю я на тебя через год. Чем ты будешь? У нас все патриоты. Асу! Или удирай, или люби. Умный человек любит. Идиоты бегут. Седьмое. Больницей назывался бревенчатый Наскоросколоченный барак разделенный на шесть палат и коридор. Его заполнили больными еще в процессе стройки, а потом все некогда было, и больница осталась без печей. Летом о печах не думали, да и не было кирпича. Осенью оказалось, что печи не включены в планы работ, да и кирпич только начал поступать с недостроенного кирпичного завода». Тоня была слишком встревожена состоянием Сёмы Альтшуллера, чтобы думать о чем-либо другом. Сёма был безнадежно плох. Врач тяжело вздыхал, выходя от него, и не скрывал от Тони своих опасений. Однажды Тоня выбежала за врачом и спросила, замирая, — Есть ли надежда? — Какая надежда? — раздраженно крикнул врач. — Какая надежда может быть в таких условиях? «Разве здесь можно лечить? Все замерзнут. Печей нет и не будет. Все плюют на больницу. Мы можем подыхать, как суслики. Вот как!» В тот же день Тоня побежала в комсомольский комитет и впервые заметила, что листья уже облетают, что даже на солнце ощутителен веющий осенний холодок. «Больные замерзают!» — крикнула она, врываясь в комитет. «Если немедленно не будет печников, — «Я снимаю ответственность. Но я не знаю, Андрюша, это чёрт знает что. Печи нужны немедленно, понимаешь?» Круглов сам побежал хлопотать о печах. Решили мобилизовать комсомольцев и сделать печи сверх но трудность заключалась в том, что комсомольцев-печников не было, а беспартийный печник упирался. Он и так работал сверхурочно на строительстве нового здания конторы». Когда Тони рассказала Семе про положение дел, Сёма даже рассердился. «Отчего ты не спросила меня? Или я уже ни на что не годен? Беги сейчас же, зови Генку и Вальку, пусть везут кирпич, пусть готовят раствор. Я сам буду руководить работой». «Да ты разве печник?» «Что значит печник? У меня есть голова, она кое-что понимает в технике». И если надо, чтобы печь топилась и тянула, она будет топиться и тянуть. «Брось, Сёма, ты же болен. Придет печник». Я просто удивляюсь, Тоня. «Зачем говорить глупости? Какой печник? Кто придет, когда нет наряда? Когда его разрывают на части? Будут волынить целый месяц. И потом, что же я должен лежать и умирать без пользы, когда я могу делать дело? Иди, я тебе говорю». «Иди и зови ребят, только пусть поторопится, понимаешь?» «Мало ли что, а я уже не хочу помереть, не доделав эти печи. Это вопрос самолюбия. Пусть назовут больницу моим именем, имени Шуллера. Почему бы и нет?» Сёма так волновался, что Тоня подчинилась и снова побежала в комитет. Круглов сообщил грустную новость. «Нет кирпича». Морозов ходил к Гранатову и добился у него обещания дать кирпич через неделю-полторы. Вчера привезли немного кирпича для нового здания конторы, но он уже получен прорабом Михалевым. Тоня побежала к Михалеву. — Да вы рехнулись! — закричал на нее Михалев. — Я месяц дожидался этого кирпича. У меня план, у меня сроки. И какое там взаимообразно? Кто вам поверит? Кто вы такая? «Я не дурак, и просить бесполезно. Прощайте!» «Вы не дурак!» — крикнула Тоня. «Новый бюрократ и черствая душа!» Выбегая, она чуть не сбила с ног входившего Епифанова. Захлебываясь от возмущения, Тоня рассказала ему про печи, про Сему, про бюрократизм, про раба. Епифанов крепко выругался, тотчас же извинился перед Тоней И, поразмыслив, сказал таинственным шепотом. «А мы наплевали. Выход найдем. С Епифановым не пропадешь. Подбери, человек пятнадцать, абсолютно верных ребят. Ясно тебе? Таких, которые не струсят. И я подберу. И пусть соберутся после ужина за столовкой на пустыре. Кирпич будет». Вечером на пустыре собрались человек тридцать. Среди них были Гриша Исаков и Валька Бессонов, они только недавно вылечились от слепоты, и вечером их прямо распирала жажда деятельности. Остальные тоже были не прочь проявить себя, таинственное начало сулило что-то интересное, командовал Епифанов. — Ребята, — сказал он, оглядываясь, — среди нас предателей нет? — Ты спятил? — за всех откликнулся Валька. «Добре», — сказал Епифанов. «Предстоит большое дело. Надо спасать больных. В больнице нет печей. Ясно? Для печей нужен кирпич. Михалев кирпича не дает. Кирпич лежит возле новой конторы. Ясно?» Очевидно, все было ясно. Никто не возражал, но на всех лицах отразилось удовольствие. «Я человек военный», — продолжал Епифанов. Командую я». Дисциплина и порядок нужны строжайшие. Мои распоряжения должны выполняться беспрекословно. Ясно? Давай к делу. Ясно. Так вот. Сейчас все расходятся. Гуртом не ходить. Засыпемся. Лошади нет и лошадь не нужна. С лошадью засыпимся в два счета. Прикрытие темнота. Ясно? Каждый тихонько подходит к конторе. Епифанов даже изобразил, как надо, крадучись, подходить и брать кирпич. Осторожно берет несколько кирпичей, сколько сможет унести, и сторонкой, никому не попадая, снесет кирпичи к больнице. Тони организует приемку кирпича. Абсолютная тайна, ясно? Если встретите круглого или кого-другого из комитета, молчать. «Дело сделать нужно, но это все-таки воровство, и комитет должен быть ни при чем». «А я член комитета, я-то как же!» Раздался отчаянный выкрик Кати Ставровой. Валька Бессонов мигом смастерил из газеты полумаску, скрыл под нее лицо и безмятежно заявил. «А я и не Бессонов вовсе, я неизвестный в полумаске, пришел, сделал дело и скрылся». Епифанов почесал затылок и нашел выход. «Ну что же, вы оба ничего не знаете. Вам сказали таскать кирпичи, вы и таскали, вот и все. Кстати, и каждый из вас, если попадетесь, ответ один. Не знал, не ведал, позвали и пошел. Отвечаю, один я». Комсомольцы запротестовали отвечать так всем. «Слушаться беспрекословно». Повышая голос, напомнил Епифанов. «А ну, расходись! Каждому придется сделать несколько рейсов. Много не набирать, надорветесь. Всем ясно? Пошли!» И началась работа. Самая веселая из всех работ, какие только приходилось выполнять на стройке. Каждый проявлял инициативу. Генька раздобыл мешок и таскал в мешке штук по двадцать. Другие приспособили пояса, веревки, даже одеяло. Клава носила всего по четыре кирпича, но зато обратно бежала, чтобы выгадать время. Епифанов таскал кирпичи наравне со всеми, но ему доставалось больше всех. Он олицетворял командование, рационализацию и охрану труда. Он бегал туда и назад, по пути высматривая нет ли опасности. Он следил, чтобы ребята не надорвались, так как все старались нагрузиться до предела. Особенное беспокойство внушали ему девушки, а больше всех – Соня. Он пытался отправить ее домой, но Соня обиделась до слез. «Что я? Домашняя хозяйка? Дома сидеть! Оставьте меня в покое, а то я пойду и все расскажу!» С нее взяли слово «таскать» не больше трех кирпичей за раз. Но Епифанов видел, что она берет и по пять, и по шесть. К концу работы возникло непредвиденное затруднение – Кирпичей было принесено достаточно, в больнице уже началась укладка первой печи, а ребята ни за что не соглашались прекратить работу. «Ты не понимаешь!» — со слезами в голосе кричала Катя Ставрова. «Если мы так оставим, все сразу поймут, что кирпич покрали, а так будет пусто. Нету и не было. Иди доказывай, что кирпич...»